Глава 13. Беломорск, 3 июля, 16 июля 1902 года. Среда. «Ваше превосходительство, господин Воронцов прибыл по вашему вызову. Пусть войдет». Ах, вот даже как. Нет, от официального вызова в приемную губернатора мне по определению не стоило ожидать ничего хорошего. Для делового или дружеского общения у нас уже выработался формат встреч как на нейтральной территории амбара, так и на квартирах. У нас Натальон побывал уже дважды, да и мы к нему как-то были званы на воскресный обед. То, что встречу назначили на шесть утра, было вообще на грани приличий. Или даже слегка за гранью. Нет, о том, что Пётр Аркадьевич встает в пять утра и частенько работает за полночь, мне уже многократно докладывали. Но обычно самые ранние встречи происходили не раньше восьми часов утра, а уж официальные и вовсе не раньше девяти. Это же официальное по вызову, и пусть войдет вместо проси. Я даже не сразу подобрал аналог. Это все равно, как если бы стрелок подчеркнуто расстегнул кобуру и проверил, легко ли вынимается револьвер, до да полны ли барабаны. Или если бы строгие папенька, ни слова не говоря, вдруг принялся отмачивать розги в соленой воде. Да что ж такое случилось-то? Вчера часов в семь вечера он вернулся из очередной экспедиции по уездным городам губернии. Наш холдинг бесплатно предоставил ему для этого штабной вагон, в котором были и места для помощников, и, и спальные места, и кабинет. Поезда у нас ходят часто и быстро, прицепить и вагон не проблема. А связаться, если что, можно и телеграфом. А нам удобно тем, что о прицеплении и оцеплении вагона доносят в штаб железной дороги. Так что даже не следя специально, мы всегда знали, в каком именно населенном пункте находится губернатор в любой момент времени. Так вот, по прибытии все было нормально. Иначе вызов пришел бы раньше и телеграфом. Но посыльный принес вызов уже примерно часов в девять вечера. Впрочем, сейчас он сам скажет, пока я шел от двери приемной к рабочему столу губернатора, помощник успел прикрыть двери. Стало быть, формат встречи предполагается с глазу на глаз. «Здравия желаю, Ваше превосходительство!» — ровно произнес я замолк и остался стоять, поскольку сесть мне пока не предложили. Впрочем, Столыпин, немного выдержав паузу и поняв, что продолжения не будет, сам поднялся из кресла, обошел стол и прямо посмотрел мне в глаза. «Да, хуже и придумать трудно. Основам чтения невербальных сигналов я еще в будущем нахватался. Столыпин был мужчиной видным, рослым, да и я по теперешним меркам не маленький. Двое мужчин разговаривают, стоя друг напротив друга, и глядят в глаза эта поза конфликта. Даже если собеседники изначально на него были не настроены, сама поза их обоих провоцирует. Так, ситуацию надо ломать, удивить его». Забыл спросить, а к вам в приемную с оружием можно или сдать надо? Столыпин невольно хекнул, запнулся и переспросил: Что? Я спросил, с оружием сюда входить можно было, или я что-то нарушил? С этими словами я достал из скрытой полой пиджака кабуры свой верный сейф автоматик, купленный еще в самом начале стрелковой карьеры, и продолжил: Впрочем, раз аудиенция официальная, не хотелось бы нарушать правила. Столыпин хмыкнул, смотрелся в меня, явно обдумал нечто им усмотренное и совсем иным голосом выдал. «Вообще-то не положено. Но вы лучше спрячьте в кабуру, Юрий Анатольевич, и присаживайтесь. Надо нам с вами одно недоразумение прояснить». Из мемуаров Воронцова американца На самом деле никакого недоразумения не было. Возник вполне просчитываемый конфликт. Столыпин экстерно и с нуля создавал систему управления губернией. Одних повышал, других снимал. В общем, нормальные административные будни крупного чиновника в период становления. Естественно, чиновная свора замерла, как мыши под веником, и приостановила ведение обычных дел. Приказов-то на назначение пока нет? Нет. Новых бланков, печатей, намеков на то, что начальству желательно, а за что будут бить больно, не поступило. Вот они и приостановили многие дела, а наших работников и я сам, но особенно Натали с Софочкой, выдрессировали на быстрое устранение проволочек. Поэтому и начались трения. А накануне губернатору доложили, что один из моих гениев, потеряв терпение, начал откровенно давить на уездное начальство. «Дескать, выдайте нам разрешение на строительство задним числом. Еще как бы от уезда. Додумался тоже». Ему потом пистон так вставили, что между ушей застряло. разрешение это и спрашивалось на строительство здания под университет, а таковые в империи только в центрах губернии могли быть. Я, разумеется, покаялся, объяснил, что эта инициатива снизу не моя, но тут же развернул тему, мол, подчиненный-то ладно, дуболом, но нужда-то ненадуманная. Куча ученых и исследователей не едет сюда только потому, что желают параллельно и преподавать – Но принято так пока было. Исследованиями занимались в основном при университетах. А нам и студенты нужны, и преподаватели, и исследователи. Да и открытие университета сразу поднимет статус губернии. Мы и рады бы строительство начать. Тогда к будущему учебному году уже и открыть можно будет. Строим-то мы быстро, персонал нанят». Да и студентов найдем. Еще бы с нашей-то программой кредитования под учебу к нам со всей империи побегут те, у кого средств на поступление обычным порядком не хватает. Но видите, ваши подчиненные опасаются не весь чего и волокитят. Тут уж ему пришлось обещать, что накрутит хвосты, заверять во всемирной поддержке. В общем, конфликт был исчерпан и порка не состоялась. Но для себя я сделал зарубку на память». «Необходимо выделить отдельного человека на анализ и прогнозирование возможных конфликтов интересов нашего холдинга и губернатора». Пётр Аркадьевич оказался мужчиной властным и настоять на своем умел, так что лучше работать на упреждение. «Беломорск, 13 августа, 26 августа, 1902 года, среда, полдень». «Хм, однако», – протянул Столыпин при виде цели нашей поездки – но от дальнейших комментариев воздержался. Он уже привык понемногу к воронцовским выкрутасам, и раз мы с Натали и тестем пригласили его посетить очень важное место, где многое удастся пояснить на конкретном примере, а потом привели именно к этому обвешалому бараку, значит, только тут и можно показать нечто важное. И стоит проявить немного терпения. Скорее всего, войдут они внутрь, и он все увидит. Однако я заготовил начало зрелища еще снаружи. Подошел к запыленной, почти невидимой табличке, висевшей у входа, извлек из кармана платок и фляжку, и, смочив платок, аккуратно стер слой пыли и грязи, после чего любой желающий мог прочесть гордую надпись «Расчетно-вычислительный центр город Беломорск». Петр Аркадьевич только хмыкнул. Но внутри барака им тоже нашлось на что посмотреть, Большинство перегородок между комнатушками барака были снесены и в результате образовалось обширное помещение, уставленное обычными канцелярскими столами. Сидящие за ними молодые люди и подростки обоего пола стрекотали арифмометрами Однера. Примечание арифмометр Однера – очень успешная разновидность арифмометров, разработанная российским механиком шведского происхождения Однером. Промышленное производство арифмометра впервые было наложено в Санкт-Петербурге в 1890 году. Уже с 1892 года начали появляться клоны арифмометра, выпускавшиеся вплоть до второй половины 20 века. После чего заносили результат на бумагу и снова брались за арифмометр. Гул в помещении стоял такой, что говорить было невозможно. Собственно, именно поэтому у всех здешних работников уши были защищены наушниками. Я неторопливо провел нашу делегацию по всему залу, нарочито неторопливо, чтобы губернатор почувствовал все неудобства работы здесь из-за шума, стесненности и духоты, и лишь на улице, дав нашим ушам немного отдохнуть, пояснил. «Здесь работает наша гордость, можно сказать, наша элита, наше будущее. Самые сообразительные из реалистов, студенты, временно прервавшие обучение». Часть гимназистов, показавших способности к науке и технике, и аккуратность в вычислениях. За качество их работы говорит то, что даже строительная контора инженера Барри размещает тут заказы на вычисления. Примечание Александр Барри, американский и российский инженер, предприниматель и общественный деятель, создатель первой в России инженеринговой компании. Строительная контора инженера Барри оказывала технические услуги от составления проекта сооружения до его строительства. И быстро. Известно в Российской империи и за рубежом. Главным инженером и техническим директором конторы был знаменитый инженер Шухов. «Да и не только они. Тут работают и для научных лабораторий Беломорска, для наших заводов. Делают расчеты самолетов», – вставила Натали, напирая на факт, который должен был зацепить Столыпина, известного своим патриотизмом. «И это тоже. Но еще они рассчитывают нам новый двигатель». Представляете, Петр Аркадьевич, оказалось, что у моего топлива есть и серьезные недостатки. Высокая мощность в малом объеме изнашивает двигатель куда быстрее. И снижение мощности всего на одну десятую продлевает срок службы мотора примерно вдвое. Вот и разрабатываем новые двигатели. Подоктановые числа топлива 95, 85 и 72. Похоже, что для тракторов, барж и грузовиков более подойдут последние два вида – А для легковых автомобилей и комби – первое. Сотку же мы оставим для авиации, скоростных автомобилей и прочих редких случаев. Так что работа у них серьезная, позволяющая еще в ходе учебы не только неплохо зарабатывать. Кстати, почасовая ставка у них выше, чем у рабочих высокой квалификации. Так вот, не только зарабатывайте, но и примириться к различным областям науки и техники, найти себя. Причем найти не где-нибудь, а на переднем крае. «Тогда почему они у вас работают в таком, извиняюсь, свинарнике, если элита...» Эдак Кисло даже не спросил, а осведомился губернатор. «Ну вот, совершенно ясно ему было, что мы не просто так жалуемся на непорядок. Раз сами решить не можем при всех наших деньгах и связях, значит, опять вошли в конфликт с его подчиненными. Ну, да так оно и было. Так тут, извиняюсь, Временко, а мы скоро достроим под центр новое помещение». Удобная с вентиляцией и перегородками, защищающими от шума с электрическим освещением и водяным отоплением. И помещение побольше, чтобы и студентам университета, когда он откроется, там работа нашлась. «И расположена рядом с общежитиями», — дополнила моя супруга. «Так что добираться им будет куда удобнее». «Но?» «Но уездная администрация...» — тут наталья подпустил ироничности в голос. Недавно обнаружила некие непорядки в разрешительной документации и теперь отбирает помещение себе. Говорят, под центр сельскохозяйственного образования крестьян. Столыпин нахмурился. Создание этого центра было его идеей, и воплощал он ее, как привык, весьма энергично. Небось, когда уездное начальство доложило, что с помещением решим и быстро, он только обрадовался и в детали не входил. Или вошел, но недостаточно глубоко. А тут такой конфуз. Получается, под обучение крестьян дело, несомненно, нужное, он пускает под нож программу, работавшую на создание научно-технической элиты края. Тут в разговор вступил мой тесть. «Мы предлагали построить центр в Сосновце. Строить наши конторы быстро, так что уже в октябре корпуса поставили бы, а к Рождеству закончили бы и оборудование с отделкой». «Опять же, Центр для образования крестьян требует иной планировки помещений, чем наш расчетно-вычислительный центр», — снова подхватил я нить беседы. «При нем разумно создать общежитие, которого тут не предусмотрено, сделать большие аудитории, а не отдельные комнатушки с повышенной шумоизоляцией». «И что вам ответили?» — поинтересовался Петр Аркадьевич, уже совершенно явно собирая материал для разноса подчиненным. «Что они с нами совершенно согласны?» Но непорядка в выдаче разрешения на строительство это никоим образом не касается. А там отсутствует ряд необходимых бумаг. Ясно. Ладно, поищут они недостающие бумаги. Авось и отыщут. Не делай это, элиту по свинарникам гробить. А вы, пожалуйста, пришлите мне как можно скорее памятную записку по вашему варианту со снопсом. Дело-то тоже нужное и срочное». -американца. «Подобные конфликты у нас возникали еще не раз и не два. Утешало только то, что не по дури, чиновниче, это происходило. Просто Петр Аркадьевич был невероятным человеком и просто поражал нас всех своей энергичностью и трудоспособностью. Помимо Центра сельскохозяйственного образования крестьян, он открыл в Кеми женское приходское училище, в котором, кроме общих предметов, преподавались рисование, черчение и рукоделие – Расселял крестьян по хуторам, открывал по мелким городам и поселкам двух- и четырехклассные школы. Примечание. Вышеупомянутый Центр сельскохозяйственного образования крестьяны женское приходское училище особого типа Столыпин учредил и в реальной истории этого периода. Также занимался и расселением крестьян на хутора. Причем в силу своей невероятной ушлости он монументально перенял у нас прием с доходными домами. Те земельные участки, что мы не успели выкупить, он теперь выделял только при условии пожертвования определенных сумм на учреждение и содержание школ. Ну да, тут я даже особо бодаться не стал. Образование в этих краях однозначно работало на мои цели. А выиграть у нас конкурсы на застройку было проблематично, ведь у нас в этих краях были самые дешевые стройматериалы и железная дорога. Поэтому и случилось такое всего трижды. Первый раз от неожиданности – второй по дурости заказчика, впоследствии разорившегося и перепродавшего свой дом, нам же, а третий просто потому, что доходный дом в Лоухе мне был совершенно не нужен. Ну, не было у нас там ни компаньонов, ни собственных деловых интересов. Сентябрь отметился семейными переменами. Началось с того, что моя дрожайшая половина вдруг обняла меня и счастливым шепотом уведомила, что я скоро стану папой. Через недельку аналогичной радостью поделились Гребеневичи. Но круче всех отметился старший из Горобцов. Началось все с того, что американцы прислали к нам целую делегацию переговорить насчет поставок взрывчатки для предстоящего строительства Панамского канала. Я предложил провести им экскурсию по цеху производства «Тротила». но ну и пригласил кучу наших важных шишек. Сандра с супругой приехал, губернатор был, заглянули и Менделеев с дочкой Любочкой. Пробилась и куча других любопытствующих, среди которых отмечу разве что свежеиспеченного выпускника Михайловской артиллерийской академии Владимира Рдултовского. «В тот момент он мне запомнился лишь тем, что Семецкий, знакомя нас, с нажимом в голосе добавил, окончил с отличием. Откуда мне было тогда знать, что судьба свела нас тесно, и мы то и дело будем сотрудничать в течение не одного десятилетия?» От холдинга были я с женой, тесть братья Горобцы полным составом, Семецкий и отчего-то Гольдберг с женой. Провести экскурсию я поручил Степану. Пора ему было привыкать выступать на высоком уровне. Ну а если и сказанет что-то не то, то не так и страшно. Я, переводя американцам, поправлю. Одного я не учел – присутствие Любочки. Дмитрия Ивановича Степка обожал давно и преданно, но теперь, похоже, перенес обожание на Любочку. Сложились вместе пиетет перед Менделеевым, юношеские гормоны и обаяние симпатичной девушки. Примечание дочь Менделеева, актриса, выступавшая под псевдонимом Басаргина, в реальной истории вызвало соперничество поэтов Александра Блока и Андрея Белого. За Блока она в нашей истории и вышла замуж в 1903 году. В результате у Степана напрочь снесло крышу, и он вместо серьезной экскурсии начал отчаянно форсить перед дочкой Менделеева. Его лекция была изложена в эпическом стиле, как история борьбы отважного рыцаря Триоксида Серного со злобным драконом по прозвищу H2O. Мне же вместо перевода пришлось править эту сагу по химическим мотивам в серьезный текст. К счастью, Это было не очень трудно, так как если отбросить мишуру, то излагал Степан самую суть процесса. Закончил же он историю эпизодом в стиле легенда о Данко. Мол, на последнем этапе самоотверженный триоксид сам вырывает себе сердце. За счет перегонки получают обогащенную серную кислоту, которую отправляют в начало. На насыщение новым триоксидом обедненная часть умирает, превращаясь в алюмонатриевые квасцы чтобы даже смертью своей служить людям. Но усилия его были вознаграждены. Любочка, всю экскурсию, не сводившая со Степана восхищенных глаз, по окончании прочувствованно произнесла «Степа, да вы поэт?» и от чувств поцеловала его в щечку. И всех. А в декабре мы уже справили их свадьбу. Натали мне сразу сказала «Милый, придется нам местный театр как-то усилить и съемку фильмов начать». Нельзя же нам будет Степушкину жену в столице отпускать. А она видит себя в жизни только актрисой. Так пусть здесь и блистает. Мне оставалось только кивнуть. Беломорск, 28 декабря 1902 года. 10 января 1903 года. Суббота после обеда. «О, еще, еще, все хорош!» Теперь аккуратно сесть, и дать организму соориентироваться, потом встать быстренько нырнуть в маленькую дверцу в предбаннике и... хорошо-то как! Повалялся немного в снегу и обратно в предбанник. Там обтерся насухо, укутался в простынь. Теперь все, банный этикет соблюден, можно и к столу. Вот, Юрий, совсем другое дело. Теперь вы выглядите человеком. Говорил же я, баня – великое дело. Вы, как всегда, правы, уважаемые Фаньвей. Тем более, что ваш братец, Ксу, парит даже лучший незабвенного малыша Яна. «Оправдывайте свое имя!» – улыбнулся мой китайский приятель. Примечание «имя Ксу» переводится с китайского как «прилежный». Малыш Ян, подручный Фаньвея, бывшего лидера отделения общества старших братьев в Нью-Йорке, погиб, спасая Воронцова от нападения бандитов. Подробнее слушайте роман «Американец». Про общество старших братьев и обстоятельства переезда Фаньвея и его соратников в Россию Рассказывается в романе «Американец. Хозяин севера». Джан, внучек, чего ты в сторонке стоишь? Подойди, чай пить будем разговаривать». «Ага, значит, все, отдых закончился, снова дела. Да и не могло быть иного. Раз собрались только узким кругом, сам глава местных китайцев, его лейтенант-братец Ксу, да внук-наследник, потихоньку начинающий не просто входить в курс дел, а принимать участие в совещаниях старших, значит, разговор предстоит непростой». Впрочем, сначала мы в волю попили чая, русского и самовара. Глава местных старших братьев не только активно призывал китайских переселенцев ассимилироваться, учить русский язык и культуру, но и сам от этого не отлынивал. Единственное послабление, которое он позволил, чай подавали без сахара. «Хочешь сладкого? Вот в сахарнице кусочки лежат, пей в прикуску. Но я не стал, а другие и не захотели. «Может, пивка?» снова предложил хозяин. «Вы же, Юрий, в Нью-Йорке любили после баньки». «Так то когда было?» – хмыкнул я. «Годков-то прибавилось, до возраста Христа считанные месяцы остались, так что не стоит портить беседу. Каковы результаты вашей поездки?» «Не очень хорошо, Юрий, не очень. Братья говорят, что поток переселенцев христиан иссяк, Восстание подавлено, революционеры скрываются, поэтому у христиан больше нет повода ехать куда-то за 3-9 земель. Их заманивают на русские железные дороги, чтобы возместить потери. И платят даже больше, чем раньше. Примечание. Ихитуанское боксерское восстание было направлено против иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю политику и религиозную жизнь Китая в 1898-1901 годах. Воронцов воспользовался предлогом спасения православных китайцев от погромов, чтобы привести десятки тысяч переселенцев на свои стройки. Подробнее слушайте роман «Американец. Хозяин севера». «Черт! Не сдержавшись, я врезал кулаком по столу. К счастью, стол был не легкий китайский, а массивный и прочный в русском стиле, так что только стаканы укоризненно звякнули в подстаканниках. Простите, не сдержался!» «Но вы же понимаете, что разрешение на ввоз иных рабочих мне не получить». «Понимаем, Юрий. И руководство братства тоже понимает. Но оно привыкло к потокам серебра, текущим от нас. Так что мне поставили задачу – поток не должен оскудевать, несмотря ни на что». Молодой Джан что-то выкрикнул по-китайски, а я только присвистнул. «За прошедшие пять лет мы перевезли сюда 37 тысяч китайцев». И за каждого братства получала деньги. Поначалу рублей 45-60, но потом они повышали ставки. Так что только их итуаням за эту пятилетку я выплатил через старших братьев около 2 миллионов рублей. И еще непосредственно братству за их помощь около миллиона. В среднем получается тысяч по 50 в месяц. Разумеется, помимо этого Фань Вэ и его люди получали долю с поставок традиционных китайских продуктов, с переводов денег на родину, имел долю с китайских прачечных, открывшихся по всей России и за рубежом, с китайских ресторанчиков и чайных, с водорослевых ферм, с клубов по обучению китайскому боксу, вполне сравнимому у нас по популярности со знаменитым джиу-джитсу, с ракушечных и червячных ферм, инкубаторов и птицефабрик и делился с братством. Переводы делались через структуры Рабиновича, я был в курсе их размеров. Чтобы выполнить требования руководства, Фань Вэй должен почти утроить доходы своего филиала. А сделать это его организация может только одним способом. Нарушив наш старый договор и занявшись откровенным криминалом, поощряя и крышуя опиумокурение, азартные игры и проституцию, а также занявшийся рэкетом китайских предприятий и работников. Я посмотрел старому китайцу в глаза и вдруг понял, что мои мысли не тайна для него. Напротив, именно к ним он и хотел меня подтолкнуть. То есть он не собирался идти этим путем. Но и отказать братству непросто, очень непросто. «Нет, внучек, они вовсе не сошли с ума», по-русски ответил Джану дед и продолжил, подтвердив ход моих мыслей. Просто им некуда деваться. И нам тоже. Революция переживает трудные времена, и денег нужно еще больше, чем раньше. Хотя бы на то, чтобы сохранить общество и движение. Черт, да он же не просто доводил до меня проблему и свое решение. Таким образом, он безмолвно просил у меня помощи. Причем никак один человек у другого нет. Он как лидер местной общины просил у влиятельной в этой местности структуры помощи в том, чтобы сохранить стабильную и спокойную жизнь. Причем не только этой общины, но и всего края, потому что волна криминала накроет своей тенью всех. А как руководитель ветви тайного общества просил у нашего холдинга, как у более мощной структуры, помощи в поиске выхода из ситуации. Черт, меня аж передернуло. Вот влип, а? Ведь до чего дошел, реально от меня зависит то, как будет жить почти полмиллиона человек. «Знаете что, господин Фань? Прикажите-ка подать водки. Мне совершенно необходимо немного подлечить нервы. И еще один момент. Проблему вашу? Нет, наверное, нашу проблему. Я понял. Вот только решать ее надо не здесь и не сейчас. Я перерос масштаб единоличных действий. У меня хватает головастых соратников и подчиненных, и будет правильно использовать их для выработки решения». Думаю, уже через недельку нам с вами будет что обсудить. А пока давайте просто выпьем. Все же вижу, наша проблема у вас далеко не первая, Юрий. Ладно, давайте отпустим Джана и Ксу. У них еще много дел. А мы с вами выпьем водки. Вижу, что вам нужно излить душу. Из мемуаров американца Все я старому китайцу, естественно, рассказывать не стал, но проблемы правда хватало. Началось все еще осенью. Столыпин все чаще подкатывал ко мне с намеками, что неплохо бы финансово поучаствовать то в одной его идее, то другой. Причем идей у него было множество, и все как одна направлены на развитие края, народного образования, медицины, презрения сирот и инвалидов. Слов нет, идеи замечательные, вот только денег много не бывает, и если их слишком много вынимать в начальной стадии развития, то и самого развития может не случиться. Однако и отказывать мне не хотелось, потому я и задвинул ему встречное предложение. Пусть, дескать, он как губернатор организует нам разрешение на строительство ГЭС в Александровском уезде – «Ну а я под это дело выпущу еще сколько-то привилегированных акций и часть этих новых акций передам в благотворительный фонд». А уж из фонда на такие затеи деньги выделять будет куда проще. Правда, энергетику Кольской энергосистемы я знал сильно хуже, чем Карельской. Вспомнил только три ГЭС Нивского Каскада да до две ГЭС Туломского каскада, да и то места, мощности и объем выработки оценил очень приблизительно». Но да не так уж и страшно, что остальные не припомнил. Все равно с первого каскада удобно снабжать добычу апатитов с нефелинами и добычу медно-никелевых руд, а за второго каскада район будущего Романова на Мурмане. В общем, там-то сбыт найдется, если будут излишки. Их можно, как и в реальности моего будущего, на алюминиевый завод направить. И вот утром в канун Рождества православного, разумеется, мне и преподнесли рождественский подарочек. Разрешение на строительство нам выбили. Вот только с какими условиями? Во-первых, до начала строительства ГЭС я обязан был обеспечить непрерывное железнодорожное снабжение от Кольского залива до Беломорска. А во-вторых, я должен был выделить три равных пакета привилегированных акций, обеспечивающих 10 миллионов рублей дивидендов ежегодно. Половину в казну империи, четверть в распоряжении администрации Кемской губернии, и еще четверть благотворительному фонду, управляемому губернатором Кемской губернии. Ой, губа не дура. Судя по сообщениям прессы, годовой суммы выплат вполне хватало на строительство броненосца. Ничего себе хотелки. Примечание постройка броненосца «Севастополь» обошлась в 10,5 миллионов рублей. Петропавловск – 9,2 миллиона рублей. Ретвизан – 12,5 миллионов рублей. Нет, если бы они просили эти акции с момента ввода в эксплуатацию, еще можно было бы понять. Это была бы примерно восьмая часть расчетной выручки ГЭС. Но они-то ставили условиям получения акций уже в начале будущего года. Причем, как потом выяснилось поначалу, и вообще требовал четверть. И согласие на эти предельно скромные условия моим покровителям удалось выбить с огромным трудом. И только потому, что с ними согласился и Столыпин. «Вот кто-нибудь из этой жадной сфоры вообще задумался о том, что на дворе все еще идет кризис, что под газ эти сначала надо выбрать места, потом их потребуется спроектировать, затем построить? Да и не только сами станции, но и электрические сети, подъездные пути, предприятия, потребители электричества, жилье для работников, при этом мощности по строительству и проектированию у нас ограничены?» «Не загружены под завязку, так что даже начать этот процесс я смогу не раньше, чем года через полтора-два. А дострою хорошо, если лет через 10-12. Из чего, с каких доходов я им должен выкладывать все это время такие суммы? Да весь доход ГЭС за прошлый год составил чуть меньше 12 миллионов. И большая часть их тут же разбежалась». Дивиденды по уже поданным привилегиям, строительство электросетей, содержание станций, ремонты, налоги. Осталось чуть меньше пары миллионов. Вот откуда, по их мнению, я должен был им эти деньги взять? Об этом они подумали, интересно. Так этого мало». После обеда мне с милой улыбкой сообщили, что указ о назначении генерала от кавалерии графа Илариона Кирилловича Воронцова-Дашкова наместником его императорского величества на Кавказе и командующим Кавказским военным округом уже лежит на подписи у императора. Примечание. В нашей истории это назначение состоялось несколько позже, в 1905 году. Но в реальности романа, как представляется автором Воронцов-Дашков, должен был проявить инициативу раньше просто чтобы не уступить Александру Михайловичу. Кавказское наместничество – особый орган административно-территориального управления в Российской империи. Наместник назначался императором и подчинявшимся непосредственно ему. В то же время наместники Кавказа обладали крупными военными чинами и должностями в регионе. Административная столица наместничества располагалась в Тифлисе. И потому, дескать, надо подготовить развод, выделение их активов и перевод на юг. Причем, разумеется, семья Воронцовых-Дашковых ожидает, что мы с Натальей не забыли все то добро, что они нам сделали, и сделаем для развития Кавказа ничуть не меньше, чем до сего времени сделали для Русского Севера. До сих пор удивляюсь, что у меня хватило силы, воли и сдержанности, чтобы не обматерить всех присутствующих. Положение спас тесть, который тут же великосветский стал заверять, что все непременно с огромной радостью и всем старанием. А потом оклемалась и присоединилась к заверениям и моя бесценная супруга. Санкт-Петербург. Охтинская стрелка, 27 июня 2013 года. Четверг. Алексей зевнув с сожалением отложил мемуары предка в сторону. Эх, насколько он помнил историю, как раз самое интересное должно начаться. Интриги, конкурентная борьба, маньчжурский проект, кавказский проект. А там и русско-японская война, хотя в ней американец, несмотря на признанные заслуги, вряд ли как-то изменил ход истории. Трудно, почти невозможно представить, что Российская империя могла закончить ту войну еще хуже, чем в известной ему истории. Но нет, он выяснит все это потом, а сейчас – спать. Да и потом мемуары с собой не возьмешь. Китайцы на таможне могут и личный досмотр устроить, и тетрадку перефотографировать, да перевести – Оно Воронцовым надо с семейной историей посторонних знакомить. Так что подождут мемуары немного, завтра вечером они вернутся, и он продолжит чтение».